Глава 5. Член Государственной Думы Атамурского казачества И. М. Гамов обратился в Министерство народного просвещения с просьбой принять в свое ведение казачьи школы и тем уберечь их от закрытия, но получил отказ. Вследствие сокращения министерских кредитов имеется существенный недостаток финансов. Таким образом, из 66 существовавших в округе школ остались лишь 19 церковно-приходских и несколько частных, оставшихся в наиболее состоятельных станицах. Отголоски жизни Больше на уроках закона Божия Савка не спал, сидел тихонько, слушал и отвечал, даже когда спрашивали, а спрашивал батюшка Афанасий частенько, явно выделяя нас среди прочих учеников. Главное спросит, вопрется взглядом и буравит, буравит, ввергая Савку в ужас. Но ужас мы с Савкой худо-бедно одолевать научились и отвечали бодро, не давая повода снова на розгу попасть. Вот и чего привязался? Из-за Веры? Ну да, из-за нее. Здесь, как я понял, к Вере относились куда серьезнее, чем я привык. И эта серьезность изрядно выбивала из равновесия. Какая, казалось бы, разница, висит на шее крестик или вот кругляш с непонятной руной, про которую Савка ничего не знала я и подавно. Кругляш мы сняли. Ощупали вдоль и поперек, но так ничего и не поняли. Спросить? В общем, вопросы я предпочел отложить до лучших времен, и здесь самка был со мною всецело согласен. Так что в храм ходили. Гимны церковные на пении петь старались, потому как и тут батюшка Афанасий вниманием не обходил. Иконам, которых над каждым окном было, а над дверью целый иконостас светился, кланялись и всяко старались не выделяться». Получалось не ахти, но как уж есть. Так пару недель и протянули. Тем вечером Савка, отлежавшись после ужина, привычно потрусил на пробежку. Ну я с ним, что уж тут, будто выбор есть. Главное, за прошедшее время тело Савкина, если и не закалилось, то всяко окрепло. Странное зрение его тоже улучшилось. Теперь серые контуры предметов сделались четче и не норовили расплыться, стоило отвести взгляд. Более того, даже в раскрытой книге на некогда белых листах проступили черные нити строк. Пока разобрать написанное не выходило, но Савка очень воодушевился. Кстати, тоже странно. Он ведь слепой, и приютские об этом знают». И сама Евдокия путятишна. Но как-то вот мало кого Сия волнует, как и факт, что держится Савка до слепого очень даже бодро. С другой стороны, оно и лучше для нас. Меньше внимания, больше простора. На сей раз я погнал Савку не вокруг дома, как обычно, но дальше за сараи. Усадьбу-приют окружали хозяйственные постройки, в которых держали и скотину, и птицу. «Имелись тут и поля с огородами, на которых, собственно, сироты и трудились, ибо сказано...» В голове зазвучал голос батюшки Афанасия, повествующий про душеспасительную пользу работы, и Савка сам головой мотнул, а потом голос зазвучал уже вполне наяву. «Я понимаю вашу женскую жалостливость». Этот голос раздавался из оптичника место нам с Савкой хорошо знакомого – Про полку нам не доверяли, как и дойку, а вот чистить хлева одного за слепота не мешала. Но ныне она во вред. Савка замедлил шаг, и я одобрил, а заодно верил уйти с дороги. Ничего внимания привлекать, вот к стеночке прижаться — это правильно. На дворе по расчетам нашим сумерки, глядишь, и не заметят. Куры и те уже на насестах дремлют но Савку они знают хорошо, так что не выдадут полушенным квахтанием. «А мне вот совершенно непонятна ваша нынешняя упертость». Голос Евдокии Путятишной был спокоен. «В конце концов он тут один такой. И одна паршивая овца способна попортить все стадо. Вот давайте не будем. Вы же вполне разумный человек, Афанасий Петрович». До да мальчика не крестили, таково было желание его отца, который при этом не сподобился дать ему своего имени. Так это про нас говорят, тем паче надо послушать. В свое время я и выжил-то отчасти потому, что вовремя понял, не бабло рулит миром, а информация, и не бывает ее лишней, всякое сгодится в свое время. Главное распорядиться ею правильно». «Да, это кое-что осложняет, но мы обязаны спасти его душу!» «Как? Крестив насильно? Вы ведь должны понимать, что такой обряд не будет иметь силы!» «Не понимаю, но слушаем и прижимаемся к темной стене. Он ребенок!» Его сердце еще не очерствело, и его душа открыта для нового. Он не коснулся скверны, а потому у нас есть шанс лишить его силы и единственной надежды хоть как-то устроить свое будущее. Вы ведь понимаете, что Громовы неспроста служат ей и людям тоже. Вера верой, но миру нужны охотники, они защищают его от теней. А это кто такие? Или они влекут их в наш мир? пылко возразил батюшка Афанасий, будучи сами скверной, скверно и притягивают. Это все богословские споры, Евдокия путятишна, произнесла это очень устало. Да и опоздали вы, Афанасий Петрович, его дар уже очнулся. Какой? Уверены? Переспросил Афанасий Петрович. «Более чем. Он, если не в активной фазе, то на пороге ее точно. Да вы и сами понаблюдайте за ним. Мальчик незрячий. Давняя травма привела к отслоению сетчатки. Так что он ослеп давно и, боюсь, бесповоротно. Но при том он как-то видит. Достаточно, чтобы не натыкаться на предметы, обходить людей, найти дорожку вот даже в полной темноте. «Чтоб вас...» А «Батюшки, оказывается, умеют ругаться. Вы, Вычурно так!» «Как давно!» Голос его аж подсел, а я порадовался, что если тут про темноту, то нас точно не увидят. Полагаю, после того столкновения. Его снова ударили по голове. Возможно, это как-то повлияло. Он очень переменился с той поры. Неужели сами не заметили?» «Я думал, он так плохо видит или притворяется. Вам ли не знать, сколь часто они притворяются? Уж поверьте мне, может, я и не лечу, но такие травмы не подделаешь». «Значит, он вот-вот...» Савка зажал рот руками, и я с трудом подавил даже не страх, первобытный ужас. «Вы кому-нибудь говорили? А вот изменившийся тон Афанасия Петровича мне не понравился». «Категорически. Пока взяла на себя смелость написать еще одно письмо Громовым. Молчат? Да. Звонить? Не выходит не отвечают. А если не откликнуться, вы же понимаете, насколько это опасно, даже не для него, для всех. Если мальчик видит тени, то рано или поздно они увидят его. В пятницу я встречаюсь с Завадским, да и не стоит беспокоиться, поверьте». Я имела дело с охотниками. Они годами учатся видеть. Это слово она произнесла особым тоном. Так что время у нас есть. И все-таки, надеюсь, вы осознаете, сколь опасно держать его здесь, среди обычных детей. Осознаю. Как и то, что я обязан доложить. И это осознаю. Более того, я надеюсь, что вы, как верный служитель церкви, сообщите синоду... Они все-таки ушли, куда бы там ни собирались. «Кто такие охотники?» Спросил я у Савки, раз уж мы все одно стоим. Выходить сейчас было небезопасно, мало ли. Вдруг да иудакия путятишная вернется, или вон батюшка. Это... это те, кто убивают тени. А кто такие тени? Это... это тени. Они идут с изнанки, с мира Нави. Они пьют силу и жизни, они... «Они теперь нас увидят! Увидят! Нас увидят! ты! И... Его затрясло. «Тихо!» — Рявкнул я. «Пока не увидели. Но успокойся, как я понял, эти тени опасны. Д да, но убить их можно!» Савка кивнул, но как-то нерешительно. «Вот, значит, все в порядке. Ты вырастешь, выучишься. И вообще смотри на это как на шанс!» К «Какой? Жирный Сав!» «Кожирный!» Я задумался, как объяснить мальчишке. Тени, кем бы они ни были, опасны для простых людей, стало быть. Охотник, эти тени истребляющий, будет человеком обществу нужным. И раз так, то и впишется в это общество куда легче, чем незаконно рожденный слепой мальчишка. «Ты не понимаешь», — Савка затряс головой, — «они убьют, как только поймут, что я...» «Что я их вижу? Они придут за мной! Придут!» «Не придут!» — произнес я со всей возможной убежденностью. «Ты же сам слышал, что увидеть их не так просто!» И Евдокия вам сказала, что время еще есть. «Но я ошибся. Времени у нас не было!» В тот вечер мы изрядно подзадержались, пока я Савку во вменяемое состояние привел, пока отсиделись, чтоб ненароком на глаза кому не попасться, пока пробежку завершили и занятия, пока назад добрались и наткнулись на запертую дверь. Вот же ж! Савка снова пришел в ужас. Я же, вымещая раздражение, двери тупнул, сколько было силы, заодно уж прикидывая, где ночевать – в коровнике или на конюшне – Но, благо, не пришлось открыли. Мрачный Фёдор, широко позевывая, буркнул. «Где шляешься? Завтра вон доложусь и всыпят тебя наша княгинюшка по первой. Иди вон, не перебуди!» Мы и пошли, благо, недалеко. Дортуар, в котором стояла Савкина, койка был первым от лестницы. И сама койка находилась почти у двери. А потом Савка, скинув ботинки на цыпочках, проскользнул в эту самую дверь разделся и нырнул под тонкое одеяльце. Остальные спали, здесь вообще засыпали быстро. Ну да, за учёбой и работой так уматывались, что сил на иное уже не оставалось, вот и самка глаза закрыл, готовый отключиться. Не вышло. Прохладно. Это мы оба отметили. И я еще подумал, что вроде бы как лето на дворе, а уже вон прохладно. В старых домах всегда так камень хранит свой холод. Если летом эта прохлада скорее приятна, то к осени всё изменится. А до осени немного осталось. Дотянули. Савка, унимая дрожь, вытянулся в кровать. лег на спину, замер. И осторожно, страсть лишний раз не ворочится, чтоб не разбудить кого. Перевернулся на бок. Панцирные сетки имели обыкновение безбожно скрипеть и постановать. Не в этот раз. Как-то вот... Звуки исчезли, то есть сетка растягивалась под тяжестью тела, а звуки исчезли, и холод сделался более отчетливым, и в целом что-то изменилось. Рядом. И что бы это ни было, оно представляло опасность. «Вставай!» Я сдернул Савку, который уже вознамерился уснуть. «Подъем, подъем, на том свете отоспишься!» «Так, тихонько!» Не делай резких движений, просто открой глаза, не отрывая голову от подушки. Скрип. Протяжный скрип открывающегося окна. И шипение, раздраженное такое, на самой грани слышимости. А может, ты за гранью, потому что не раз и не два я убеждался, что Савкин слух куда острее обычного человеческого. Дыхание сбивается, тихо шепчу я. «Вот никто-то до сих пор меня не слышал, а все одно ошибчу. Давай, поворачивайся на другой бок. Так вот, будто сон плохой, потому что сейчас Савка лежал спиной к окну». Он всхрипнул, но подчинился. Глаза не раскрывай полностью, прищурся и сквозь ресницы. Всему его учить надо, но справляется. Окно приоткрыто, странно». Неправильно. Окна в приюте, те, которые не были заколочены изначально, запирались. И массивная щеколда уж точно не сама собой сдвинулась, она тугая. И Фёдор, запирая окна на ночь, всегда матерится на эту тугость. Но ведь сдвинулась, и ветер жадно то засасывал белую тряпку занавески, то выплёвывал ее, заставляя вспучиваться пузырем. «Как такое пропустили?» Щеколды проверялись перед сном и дважды. Мне это еще казалось какой-то начальственной блажью, но... Черное пятно протянулось по подоконнику, превращаясь в тощую длинную конечность. Савка даже моргнул, но тут же опомнился и поспешно задышал, изображая сон. А из него был так себе, но... Что за хрень? — спросил я, поскольку тощая лапа с подоконника не убралась. Она становилась то короче и толще, то вытягивалась в нить, постоянно меняя местоположение, точно пытаясь нащупать что-то на этой вот березой глади. — Тень! — шупотом ответил Савка. — Отец! — рассказывал! — А чего и надо? — Не знаю. Он вдруг вспомнил, что очень боится этих теней и поспешно зарылся в подушку лицом. «Нет, так не пойдет. Если эта тварь опасна, то выпускать ее из виду нельзя. На помощь звать? Кричать? Кому? Фёдору? А он поможет?» Меж тем шипение раздалось снова, заставив Савку слегка повернуть голову. «Она нашла ход!» Тень протянулась сквозь подоконник такой длинной чернильной нитью, на конце которой набухла капля. «Да что оно вообще такое?» Капля сорвалась и беззвучно шмякнулась на пол, чтобы вспучиться с существом, созданием, тварью. Как назвать это вот? Неестественно тонкие конечности кое-как удерживали тело, плоское, покрытое чешуечным панцирем. Из передней части высовывался пучок, то ли щупалец, то ли брызг тьмы, которые шарили пытаясь нащупать что-то одной тени понятное. Но вот нащупали. И издав тонкий скрижащущий звук, в котором мне почудилась радость, тень сделала неуверенный шажок. Один, второй. Как их убить, поинтересовался я, уже сообразив, куда она направляется. Кому. Очень уж характерной была траектория. Тени? Обычный человек... Если только молитвой, чтоб только с верой читать. А я-то удивлялся того, как здесь все верят. Если молитва от подобной херни защищает, то поневоле уверуешь. Только мы молиться не можем, мы же ж не крещеные. Еще как! Не может такого быть, чтобы способов не было. Люди, они всегда способы находят. А тень приближалась». Причем шла она, словно перетекая с одного места в другое. Серебро еще, особенно намоленное или освещенное, мощи иконы. Иконы имелись над дверью, над каждым окном. Проклятие! Дверь близко, но не настолько. Да и как знать, не повлияет ли на чудотворную мощь иконы прикосновения некрещенного Савки. А шанс у нас будет лишь один. Я это с задницей чуял, ну и всем накопленным жизненным опытом. А охотники как? С силой. У них сила скверны, они силу у теней забирают, пьют. А вот это больше подходит, если Савка потенциальный охотник, то то как-то должен тварь одолеть. Как? Не знаю. А теперь мы ощутили и запах. «Такое вот кладбище, сырой земли, разрытой могилы, смерти во всем моем многообразии, в том, где и дым, и смрад, и боли, и слезы, тоска, которую не передать словами». Она нахлынула следом, вдавливая в кровать, выбивая остатки воздуха и желания жить. Тихо заскурил самка, давясь слезами – «Нет уж, нельзя поддаваться, и даже могила это еще не повод. Я знаю, случалось стоять на краю, но ничего, живой. Так что дышать». И Савку я потеснил. Во второй раз получилось даже легче, а потом он заставил его сесть. Тень была рядом, она нависла над кроватью, растянувшись облаком дыма, в котором смутно угадывался силуэт. Твари что-то омерзительное, паучье. И, столкнувшись с нею взглядом, я ощутил, что она тоже смотрит. Нет, не так. Смотрит на меня, в меня и видит. Всего видит, каков я есть». Совсем дерьмом, с землей, что жирными комями вываливается сквозь пальцы, с темной жижей, стекающей в рукав, со вкусом крови во рту и выбитыми зубами, с яростью, что накрывает с головой, заставляя сжимать чье-то горло. Да, знаю, без тебя знаю, тварь. «Никогда не обманывался. Царствие небесное не для таких, как я, но мальчишку не отдам. И как когда-то давно тянусь, понимая, что ни хрена не получится только поливать, главное добраться до горла, шеи, и пальцы сводит судорогой от холода на горле, на призрачном горле твари, которая вполне себе материальна». «Осознав это, я улыбаюсь, гляжу в выпуклые ее фасеточные глаза и улыбаюсь. «Сдохнем вдвоем!» И она, осознав это, визжит громко, надрывно, пытаясь вырваться. За спиной ее раскрываются полупрозрачные крылья, которые колотят по рукам, по лицу. «Вполне себе ощутимо, только мы с Савкой крепче сжимаем руки». Мир вокруг выцветает, становится серым, что карандашный набросок, и тут в нем мы снова получаем возможность видеть, вот только разглядывать некого, ну кроме твари. Я стискиваю руку, жалея, что детские слабы, но и они сминают панцирь, внутри твари что-то хрустит, и влажный этот звук заставляет савку содрогнуться. Он сжимает зубы и Тянем тварь. Она вязкая и слабо поддеркивается еще. Когти на лапах вспарывают кожу. Кровь в этом карандашном мире черная. Она выползает, обивая запястье тонкими нитями и собирается в капли. Летит, чтобы разбиться о пол. Кто-то кричит «там, вовне». Громко так, что крик этот заглушает предсмертный вопль твари, и та, уже ослабевшая, вялая, вдруг дергается, желая добраться до Савкиного лица, и над тварью поднимается облако дыма, который Савка вдыхает. «Горький! Какой мать вашу, горький!» От этой горечи язык присыхает к небу, и сам рот внутри идет трещинами. Горло, что раскаленная труба, втягивающая то ли прах, то ли песок от твари тела, который стремительно рассыпается, а сила, мешаясь с нашей кровью, пробирается внутрь, и горечь отступает. Зато по крови растекается тепло, как будто спиртягий стакан хлопнул. Сперва не отдышаться, зато потом хорошо. Как хорошо! Искусственно. Кулака сыплется пепел, а крики бьют по нервам. Мир дрожит, и серость, четкость сползают с него, словно старая шкура. Савка оборачивается. Дети, другие, сбились в кучу в углу. Над ними, точнее между ними и Савкой, встал Фёдор с иконой в руках. И слабое свечение ее оборачивается сиянием, ярким таким, слепящим. И Федор что-то говорит. Молитву? Ну да, молитвы помогают. Я... Голос Савки срывается на шепот, а мир все так же стремительно блекнет, размываются контуры, возвращая нас в привычную полуслепоту. Я ее... Выпитая сила катится теплом. Убил. И вышибает меня вовне.